Глава вторая. Много лет назад. «Почему ты мне не сказала?» Наследный принц драконьего мира замер у окна, глядя на суетящихся разумных во дворе его замка. Впервые в жизни он чувствовал себя бессильным, и это было больно. В груди, где в унисон бились три сердца, жгло огнем. Как она могла? Зачем? Прости. Бледная, как снег на вершинах гор, женщина тяжело поднялась с постели и подошла к мужу. «У меня осталось совсем немного времени, чтобы успеть подарить тебе сына. Мне уже больше сорока, и с каждым годом шанс выносить ребенка все меньше». Она оперлась лбом о его плечо и замерла. «Прости». Он резко выдохнул и обнял ее одной рукой, прижимая к себе. Она ведь знает, ему не нужен ребенок ценой ее жизни. Ему нужна она. Пусть даже на короткие пять-шесть десятков лет, чтобы он потом всю свою бессмертную жизнь вспоминал бы миг, когда был счастлив. Если бы он мог поделиться с ней жизнью или прожить ровно столько, сколько она. Потому что он не знает, как жить без нее. Аля. Глухо ответил он. «Я не хочу тебя потерять». «Ты все равно очень скоро потерял бы меня». Она осторожно улыбнулась и пожала плечом. «Люди не бессмертны, Радонар. Ты же знаешь, я ищу способ». Он повернулся и подхватил ее на руки. «А пока мы уберем его из тебя. Я найму лучших эльфийских магов». «Нет», — перебила она его. «Ты этого не сделаешь. Пойми. Тонкий холодный пальчик прошелся по его бровям, носу и губам, прорисовывая черты человеческого лица. Он уже привык жить в этом облике и чувствовал созданное магией тело не хуже, чем свое собственное. «Я сама хочу. Я сама хочу этого ребенка. Хочу подарить тебе маленького дракончика, который будет и тобой, и мной одновременно». и так я смогу быть рядом с тобой. Всегда. Даже когда умру. Она улыбнулась. Светло и ясно. Как будто бы не боялась. Аля. -с -с -с, ничего не говори. Я уже все решила. Только она на миг замерла. Обещай, что присмотришь за красой. Она не должна... Она не договорила. Но он все понял. Клянусь крыльями, произнес он клятву, которую не мог нарушить ни один дракон. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить ее от драконов. Да, он смирился. Он позволил ей выносить ребенка, потому что он никогда не мог противиться ее желаниям. С того самого дня, когда увидел ее впервые и понял, что пропал. Но от этого боль. не становилось меньше. «Алька!» — Светка вертелась около зеркала, строя рожи. «Ты такая дура! Ты почему у Свиридова деньги не взяла? Да я бы на твоём месте даже не думала! Не обеднел бы папашка Тохин от пары тысяч баксов!» «Я не хочу делать аборт!» Алька, скрипнув старой панцирной кроватью, отвернулась к стене. «Тем более надо было брать деньги!» Нисколько не смутилась Светка. «Тебе сейчас витамины нужны и питание хорошее. Если экономно, то двух тысяч баксов тебе бы до самых родов хватило бы. А там, глядишь, Тохин отец еще отсыпал бы». «Ты не поняла. Я хочу оставить этого ребенка, и мне ничего от них не нужно», — глухо ответила Алька. «Я сама справлюсь. Возьму академ после зимней сессии и уеду домой». Мать, конечно, орать будет, что в подоле принесла. Но примет, никуда не денется. И ни Тоха, ни папаша его никогда и не узнают ничего. Обойдутся. «Он тебя убьет, Аль!» Светка села прямо на трюмо. «Если узнает, что ты ребенка оставила». «Не узнает», — улыбнулась она. «Это только мой ребенок. И она справилась. После зимней сессии... пряча округлившийся животик под просторным пуховиком, купленным мамой на первом курсе на вырост, уехала из областного центра домой, в небольшую деревушку в пару десятков домов. На курсе так никто и не догадался, что она не сделала аборт. Об этом знала только Светка. Беременность протекала отлично. И все бы хорошо, пока однажды По мартовской оттепели к ним в дом не пожаловали шестерки Свиридова, Тохинова отца, известного в их области криминального авторитета. «Ты, дура, кого хотела надуть?» Раскручивая на пальце ключи отброшенного за воротами вездехода, наехал на нее татуированный добровей громила, похожий на медведя. «Думала, батя не узнает, что ты, ублюдка, от щенка его оставила». Хотела бабло с него стрясти, дрянь. Не получится. Батя велел тебя к нему привести, Сам с тобой разберется честь по чести. Он мерзко заржал. Не видать тебе алиментов, как своих ушей. Алька испуганно замерла у печи. Она только что вернулась с прогулки и даже не успела раздеться. А потом перепуганным зайчонком скакнула мимо неповоротливого громилы и выскочила за дверь. Бежать. В лес. Там они ее не найдут. Придерживая живот, она летела, спасая себя и ребенка, по накатанной лыжне, в самую гущу леса. А Громила, громко ругаясь и матерясь, догонял ее на вездеходе. За ним мучался еще один мужчина и что-то орал тому первому. Но из-за грохота моторов и азарта погони Громила ничего не услышал. Он любил такие поручения. Ему нравилось чувствовать страх своих жертв. А погоня заставляла кровь кипеть, как сейчас. И даже когда девчонка впереди, споткнувшись кубарем, покатилась во враг, он не сразу понял, что случилось. Сделав красивый вираж и рассыпав снеговую крошку из-под полозьев вездехода, остановился у края оврага И недоуменно смотрел на трепыхающееся темное пятно с красными краями, в густых кустах на склоне оврага. Кажется, девчонка упала слишком неудачно. Идиот! Мимо него пронесся второй: Батя тебя убьет за девку. Ты что наделал, тупица? Это ж внук его, единственный, наследник. Да чего я-то громила слез с вездехода. и неловко топтался наверху и, вытягивая шею, смотрел, как второй перевернул девушку. «Почти труп!» — цыкнул он. «Горлом на сучок напоролась. Не довезем. А пузо цело! Тащи нож, кретин! Может, ребенка спасти получится!» Громилу затошнило, когда второй достал окровавленное тельце малыша. Вернее, малышки, Перевязал пуповину шнурком и завернул в скинутый полушубок. «Девка!» — он поднялся и сел за руль вездехода. «Махонькая совсем, слабая. Поехали, может, вытащим?» Через секунду два вездехода на всех парах рванули к трассе, где их ждал огромный навороченный автомобиль. Второй умудрялся и держать ребенка, и рулить, и звонить по телефону, ставя на уши лучших детских врачей. Если девочка умрет, им обоим не поздоровится. Сын бати Тоха на прошлой неделе помер от передоза. И эта девочка единственная, кто остался у наводившего страх на всю область криминального авторитета Свиридова по прозвищу Батя. Алька скатилась в овраг и, больно ударившись головой, потеряла сознание, успев заметить некую странность. На склонах оврага, который она знала вдоль и поперёк, прямо посреди зимы Росла зеленая трава. Очнулась она довольно быстро от резкой пронзительной боли в животе. Было так больно, что Алька заорала со всей мочи и обняла свой живот. Кажется, ее падение не прошло бесследно, поняла она. Но чтобы ей помогли, нужно было встать, выбраться из оврага, дойти до деревни и дождаться, когда по их бездорожью в деревню приедет скорая. Часов пять. Не меньше. Но Алька знала, столько времени у нее нет. Что-то плохое происходит прямо сейчас. И она готова была самолично сесть на вездеход и поехать к Тохиному отцу, лишь бы в город, в больницу. «Помогите, помогите!» — заорала она. И, цепляясь пальцами за землю и высохшую на солнце пёке траву, превозмогая острую режущую боль в животе, поползла наверх к татуированному громиле. «Помогите!» — шептала она, выбиваясь из сил. Ее услышали. Две молчаливые тени подхватили ее подмышки и вынесли из оврага наверх. Алька смотрела вокруг и хлопала глазами, на мгновение перестав чувствовать боль. Вокруг больше не было зимнего леса с узкой дорожкой лыжни. Не было деревни вдали, не было телеграфных столбов, оставшихся от недавно почившего колхоза. Не было ничего, что напоминало бы знакомый до последнего дерева лес возле дома. Ваше высочество, обратилась одна тень к странному мужчине, стоявшему на том самом месте, где должен был быть Громила. Вам повезло, Чистокровная человечка. Что с ней? Равнодушный холодный голос того кого называли ваше высочество, стегнул по животу плетью. Боль стала оглушающей. Алька упала на колени и завыла, держась за живот. «Дитё осталось за гранью, ваше высочество». Склонила голову вторая тень. «И только сейчас переходит грань. Мы можем помочь малышке вернуться». «Малышке?» — встрепенулся принц неведомой страны. «Это девочка?» «Да, девочка». Но там она скоро умрет, а здесь мы можем ее спасти. У нас свит-то хватит сил. Что же вы тогда ждете? раздраженно сказал принц. Это же ребенок, Рарго. Дети не должны умирать. Обе тени склонили головы и, подхватив воющую от боли Альку, потащили ее к шатрам, стоящим невдалеке.